Глава четвертая. Непуганая дичь. Адриатика не такая уж и большая, поэтому на следующее утро Шахин уже подходил а к Анконе, самому крупному порту папской области. Купцы здесь сейчас непуганные, поэтому добыча в первые дни обещала быть богатой. Иван хорошенько подумав ночью рассудил, что на первых порах можно придерживаться привычной всем пиратской тактики. То есть заняться обычным грабежом на большой морской дороге и подозрений меньше, да и хабар тоже лишним не будет. Уж по крайней мере свежая провизия и вода, да и какая-то наличность у купцов всегда найдутся. Поэтому едва рассвело и вдали показались паруса, шахин сразу же пошла на сближение, подняв предварительно венецианский флаг. Вскоре стало ясно, что приближающийся голет. Также идет под венецианским флагом. Иван приказал канонирам и а б о р д а ж н и к а м спрятаться за фальшбортом, стараясь всеми силами изображать такого же беспечного купца, который находится у себя дома, боятся ему здесь просто некого. Может быть, поэтому венецианцы все и проспали, причем в буквальном смысле. Когда Шахин поравнялась с противником и оказалась у него на траверзе всего в паре кабельтовых. Венецианский флаг на ее гафеле скользнул вниз, и на его место тут же взлетел турецкий, а залп кнепелями превратил паруса и к и л а ж венецианца в груду лохмотьев. Легкая шебека тут же развернулась и бросилась на абордаж. Нападение было настолько неожиданным, что экипаж галеота с а н а в г у с т и н не смог оказать никакого сопротивления. На палубе находились лишь вахтенные. Некоторые из которых были ранены обломками Рангоута, а остальной экипаж мирно пребывал в объятиях м о р ф е я и только-только начал осознавать происходящее. Но отряд вооруженных до зубов яночар на палубе тут же охладил пыл наиболее горячих итальянских парней, согнав на палубу бака немногочисленную команду голиота. Командующий б о р д а ж н и к а м и Давуд поинтересовался, кто капитан, причем говорил. намеренно коверкая итальянский язык, так чтобы его могли понять, но ни в коем случае не заподозрили, что итальянским он владеет достаточно хорошо. Сам же Иван решил не а ф и ш и р о в а т ь свою персону и остался на палубе Шахин, наблюдая со стороны. Причем по его приказу лица всей команды Шахин были закрыты платками. Пленных он собирался сразу же отпустить, поэтому лучше обезопасить себя от возможной случайной встречи. на территории противника. В том, что в конечном счете их снова заставят наведаться в тыл противника, как в Алжире и Тунисе, Иван не сомневался. Поэтому лучше принять меры предосторожности заранее. Между тем на палубе Сан Августина вперед вытолкнули пожилого и т а л ь я н ц а и Давуд задавал привычные в таких случаях вопросы: рот и количество груза, порт назначения и прочее. Но напоследок о г о р о ш и л всех неожиданной новостью, сеньоры. Сейчас вам дается полчаса, чтобы покинуть корабль. Личные вещи, запас воды и провизии можете взять с собой, кроме корабельной кассы, грузовых документов и почты. Это вас касается, сеньор капитан. Погода хорошая, берег рядом, доберетесь туда без проблем. И передайте всем своим знакомым. Если при встрече с нами они не окажут сопротивления, то мы никого не тронем и всех отпустим. Нам нужен только корабль. Если же кому-то не дают покоя лавра крестоносцев и они мечтают пасть в священной борьбе с м а г о м е т а н а м и то мы им в этом поможем. После первого же выстрела в нашу сторону пощады никому не будет. Я понятно сказал. Да, сеньор. В таком случае спускайте шлюпки. И чтобы через тридцать минут вас здесь не было, не теряйте время, сеньоры. На палубе с а н а в Густина тут же началась суета. Вскоре шлюпки оказались за бортом, и команда венецианского голиота, все еще не веря происходящему, что турки их отпускают, дружно рванула к берегу, до которого было всего лишь около трех миль. е н о ч а р ы тем временем уже во всю хозяйничали на трофеи. Перебрался на него и Иван, как только последний из венецианцев покинул палубу. Оставлять даже тех свидетелей, которые слышали его голос, он не хотел. Мало ли, как все дальше сложится. Правда, янычары, хоть и выполнили столь непривычный для них приказ, но сомнения в его целесообразности у них не исчезли. Давуд, глядя вслед уходящим шлюпкам, лишь пожал плечами. Хасан, и зачем нам все это? Ведь они вскоре на другой корабль наймутся, так мы их будем ловить до бесконечности. Ты не совсем прав, Давут. Наша задача дезорганизовать грузовые перевозки в северной части Адриатики, а не захватить как можно больше трофеев. Уничтожить все грузовые корабли венецианцев мы не в состоянии, это просто нереально. Но это и не нужно. Если мы вынудим противника отправлять купцов только под хорошей охраной, то уже одним этим снизим интенсивность перевозок. Кроме этого, если венецианцы поймут, что в случае сдачи им ничего не грозит, то они и не будут оказывать сопротивления. Ты думаешь, на купеческих кораблях вся команда мечтает пасть в борьбе с проклятыми турками? Как раз наоборот. Там это никому не надо. И если только капитан захочет повоевать, то команда сама объяснит ему, что он не прав. До этого все случаи ожесточенного сопротивления купцов происходили потому, что в случае поражения всем грозило рабство. Мы же повели себя совсем по-другому. Вот увидишь, скоро во всех портовых тавернах Адриатики будут говорить о сумасшедших турках, которые не берут пленных и отпускают их после захвата корабля. Этим м ы р е з к о с н и з и м боевой пыл подавляющего большинства венецианских купцов. ведь там никто за хозяйское добро погибать не хочет, и очень может быть, что при следующих встречах венецианцы будут сдаваться сразу же. Что же? Разумное зерно в этом есть, но ведь не все будут такими. Конечно, не все. Поэтому тех, кто сделает по нам хоть один выстрел, тоже не будем брать в плен. Разве только для допроса. И это тоже станет очень быстро известно. Непривычно как-то. Ладно. Попробуем. Может и впрямь венецианские купцы взговорчивые станут. Ну а что с австрияками? У австрийцев грузовых кораблей пока что мало, и ходят они между Венецией и Триестом. Так что возле Анконы мы их вряд ли встретим. Но к австриякам у меня доверия нет. В каком смысле? Черная борода командующий австрийским флотом очень умный человек, умеющий мыслить нестандартно. Поэтому не удивлюсь, если он постарается устроить нам ловушку, узнав о нашей щ а д я щ е й тактике. Так что с а встряками и никакого обордажа. Пусть лучше бахир своих канониров тренирует в стрельбе по реальным целям. А как же трофеи? Давут, мертвым трофеи не нужны. Не забывай, мы сейчас единственный османский военный корабль в Адриатике, и на нас скоро начнется охота. Австрияков, венецианцев и вообще всех, кто к ним примкнет в надежде погреть руки на этой войне, как пытаются поймать лису, повадившуюся воровать кур, также будут ловить и нас. Но лиса достаточно умна и хитра, чтобы не попадать в простые ловушки. Вот и нам предстоит стать такими же. Дав инструкции янычару, Иван занялся осмотром капитанской каюты. Его предупреждение оказалось действенным. Венецианский капитан не рискнул забирать с собой бумаги и корабельную кассу. Может быть, он и запустил в нее руку, но деньги в окованном железом сундучке все же остались. Быстро сыпав в сумку все найденные монеты, Иван быстро рассортировал бумаги, коих оказалось неожиданно много. В большинстве своем это были грузовые документы и счета на поставку продовольствия и различного снабжения. Но была также увесистая пачка писем, с которыми он решил ознакомиться уже на борту Шахин в спокойной обстановке. Вряд ли там будет что-то важное, но, как говорится, а вдруг? Иногда по второстепенным деталям, случайно упомянутым в письмах, можно узнать много интересного. Матвей к а л ю ж н ы й специально делал упор на внимательную работу с бумагами, какие бы ненужные с виду сведения в них не содержались. Обшарив каюту и обнаружив два тайника, которые оказались уже пустыми, Иван понял, что большего здесь не выжать. Пора заканчивать с этим трофеем и искать следующий. Места здесь густо населенные, дичь еще не пуганая, поэтому сегодня можно еще кого-нибудь поймать. И ожидания его не обманули. Едва Иван вышел на палубу, как услышал крик Вахтинова об обнаружении паруса на горизонте. Пора было заканчивать с Сан Августином и проверить, что им послал Аллах на этот раз. Грабеж тут же прекратился. Что не говори, но дисциплина среди и н ы ч а р была налажена отменно. Шахин вскоре отошла от борта обреченного корабля, и тут же последовал один выстрел из пушки по ватерлинии. Ядро проломило борт Сан Августина, открыв течь в грузовой трюм. Больше здесь делать было нечего. И маленький османский рейдер, поставив паруса, понёс с я к следующей цели. Операция по нарушению торгового судоходства противника продолжалась. Однако на этот раз поймать врага врасплох не получилось. Венецианский п а л а к е р шедший из а н к о н ы в направлении Венеции, вовремя разобрался в ситуации и попытался удрать, развернувшись на обратный курс. Но это ему не удалось. Быстроходная шебека, к тому же способная идти гораздо круче к ветру, довольно быстро вышла на дистанцию э ф ф е к т и в н о с т стрельбы и первый же залп кнепелями п повредил р а н г о у т венецианцев, из-за чего п о л а к а р рыскнул под ветер и снизил ход. Правда, сдаваться венецианцы не собирались и открыли ответный огонь, но, увы, восемь небольших пушек не смогли оказать серьезного сопротивления. Быстро поняв, что корабль противника не имеет кормовых орудий, Иван поставил шахин таким образом, чтобы она находилась в мертвой зоне для вражеской артиллерии, а сама могла вести огонь к а р т е ч ь ю по палубе, что наносило большой урон венецианцам, которые как не старались, так и не смогли изменить своего гибельного положения. Кончилось тем, что Леон, как назывался п а л а к а р полностью лишился парусов и такелажа. изорванных картечью и книпелями и спустил флаг, но в этом уже не было необходимости. На Леоне открылась течь, и он медленно погружался. Очевидно, корпус корабля имел какие-то недавние повреждения, которые заделали а б ы к а к поэтому даже обстрел картечью и книпелями, а не ядрами, привел к таким последствиям. Ведь что-то попадало и в корпус, в район ватерлинии. Пенные гребни волн подступали все ближе и ближе к палубе. Леон все больше и больше оседал кормой и стал заваливаться на левый борт. Команда в панике покидала гибнущий корабль, используя для этого подручные средства, поскольку все шлюпки уже были уничтожены картечью и рухнувшими сверху обломками р а н г о у т а Вскоре Леон окончательно лег на борт. Постепенно выпрямляясь по мере погружения, еще немного и его мачты скрылись под водой. На поверхности моря остались лишь многочисленные деревянные обломки, за которые кое-где цеплялись уцелевшие моряки. Вздох разочарования пронесся по палубе Шахин. Оно и не удивительно: такой жирный трофей, где можно было бы неплохо поживиться, ускользнул в царство Нептуна. Все же здесь люди жили еще привычными им категориями. Иван же лишь усмехнулся, п о к а ч а в головой, и это не укрылось от старшего офицера. Увы, мон капитан, этот приз мы потеряли. Ничего не поделаешь. Видно, корпус у макаронников уже имел какие-то серьезные повреждения, что ему и картечьи хватило. Я тоже так думаю. Но особого разочарования не испытываю. Наоборот. Хорошо, что он нам не достался. Но почему м он капитан? Пора отучать наш экипаж жить старыми привычками, месье Жан. Мы не корсары, которые идут в море ради добычи. Если мы будем грабить все, что попадется, то рано или поздно это плохо кончится. Как бы вы поступили на месте противника, если узнали, что возле ваших портов промышляет мелкий, но наглый и быстроходный пират, который грабит купцов, идущих в одиночку? Пожалуй, подготовил бы несколько сюрпризов, очень легко доступных с виду и буквально н а п р а ш и в а ю щ и х с я на то, чтобы их ограбили. Согласен, поэтому не будем действовать по привычной всем схеме. Пусть поломают голову и попытаются понять, что же это за неправильные пираты в их краях завелись. Тем более о г р а б е ж всех подряд, помешает выполнению нашей главной задачи — прекратить свободное торговое судоходство противника в этом районе. Чем больше мы будем отвлекаться на грабеж какого-то конкретного купца, тем больше целей упустим, которые пройдут мимо, пока мы будем заниматься одним. Ведь место здесь очень оживленное. Видите еще два паруса на горизонте? Вижу. Далековато, правда, и двоих вряд ли успеем поймать. Если быстро разберемся с первым, то может и второй далеко не уйдет. Обратите внимание, они идут навстречу друг другу. А из этих никого подбирать не будем, никогда. Нужно проверить, кого нам еще Аллах послал. А эти, если бы не начали стрелять, то спокойно бы сели в шлюпке и отправились к берегу. Но они не захотели решить дело миром. Шахин снова рванулась вперед, распустив паруса. Благо ветер был попутный, и расстояние до встречного корабля быстро сокращалось. Вскоре стало ясно, что это тоже купец, но уже под папским флагом. Крупный голиот не стал геройствовать, а за подозрив не ладное бросился к берегу. Видно, от встречи с турками ничего хорошего там не ждали и на собственные силы не надеялись. Иван не стал препятствовать беглецам, а шел следом, всем своим видом показывая, что в случае изменения курса тут же откроет огонь. И это все же пришлось сделать. Поскольку, когда до берега оставалось уже меньше мили, галеот снова изменил курс и сделал попытку уйти в сторону Анконны. Увы, в планы его противников это не входило. Бахир снова доказал, что не зря занимает должность старшего канонира. Первый же выстрел Кнеппелем из длинноствольной носовой двенадцатифунтовки Шахин с большой дистанции угодил в г р о т м а ч т у галеота, перекосив ее в районе Марса. Этого хватило. чтобы корабль римского п о н т и ф и к а отвернул к берегу и вскоре выбросился на мелководье. Шахин тут же развернулась и стала удаляться в море, давая понять, что боевые действия закончены. Старший офицер Жан Блондо, внимательно наблюдавший за противником в течение этого скоротечного боя, лишь развел руками. Мон капитан, но так неинтересно, ведь эти трусы даже не попытались оказать сопротивление. Может, стоило бы послать им хоть один залп в догонку? Зачем, месье Жан? Наоборот, все вышло как нельзя лучше. Мы ясно показали, что не будем уничтожать тех, кто не оказывает сопротивления. Этот голиот с м е л и уже не сойдет, ему ветер мешает, и скоро его вообще разобьет о камни. Но команда без труда доберется до берега и расскажет о нас. Ведь они без сомнения разобрали османский флаг у нас на мачте, поэтому максимум через неделю о нас будут говорить во всех тавернах Анконы и ближайших городов, и при встрече с нами купцы не будут проявлять излишнее геройство, что нам и надо. Хм, все никак не привыкну, что мы сейчас совсем другим заняты. Теперь третьего проверим, конечно, а там как знать, может до заката еще кто-нибудь попадется. Шахин снова пошла на перехват обнаруженной цели, хотя уже и не так быстро, поскольку пришлось идти круто к ветру. Но вскоре стало ясно, что здесь ловить нечего. Встречный корабль, идущий вдоль берега на север Адриатики, оказался французским фрегатом. Пройдя вдалеке, Шахин разминулась с ним и пошла дальше, демонстрируя свои мирные намерения. Османская империя не находится в состоянии войны с Францией. Да и связываться шибеки с крупным фрегатом, где не менее пятидесяти пушек, есть не такие дорогостоящие способы самоубийства. Все провожали взглядом уходящий фрегат под французским флагом, выражая в полголоса разную степень недовольства озря п о т р а ч е н н о м времени и о несостоявшейся добыче. Но Иван внимательно рассматривая французов в бинокль, думал отнюдь не о трофеях. Корабль такого же типа, как и в эскадре Черной Бороды, з н а т н о потрепавшего их возле Туниса, идет на с е в е р о д р и а т и к и скорее всего в Триест. А это значит, что вскоре Черная Борода или Коммодор Майер получит еще один корабль, ибо никакой другой причины идти в эти края у французов нет. А что если прогуляться к Триесту? Хоть это и будет выглядеть наглостью в высшей степени, Но скоро возле Анконны его охоте придёт конец. Информация о том, что здесь орудуют турецкая шибека, причём занимаясь непривычным для турок, да и для местных тоже, грабежом, а просто уничтожая одиночные купеческие корабли, распространится очень быстро. И скоро здесь будет не протолкнуться от быстроходных венецианских фрегатов. Придётся уходить и наносить удар в другом месте, там, где их никто не ждёт. А где они ждут? Как раз поблизости от Венеции и Триеста, ибо ни венецианцы, ни австрияки не подумают, что кто-то в здравом уме сунется туда, где они чувствуют себя полновластными хозяевами. Да еще на одиночной шебеке, хорошо подходящей для разведки, но совершенно н е п р и г о д н о для артиллерийского боя с тем же фрегатом. Так оно и вышло. Три дня Шахин безнаказанно охотилась неподалеку от Анконы. утопив еще пять и заставив выброситься на берег три венецианских купеческих корабля. Но на утро четвертого дня, когда шебека лежала в дрейфе, поджидая очередную добычу, на горизонте появились паруса целой эскадры. Вскоре стало ясно, венецианцы всерьез осерчали и послали на поимку наглого турка значительные силы: четыре фрегата, два п а л а к р а и две шебеки. Срочно вызванный на палубу Иван долго разглядывал в бинокль появившегося противника и делился своими соображениями со старшим офицером. Здесь нам больше нечего делать, месье Жан. Сколько лиса не резвится, воруя кур, но целая сворка бездохов все же может отвадить ее от привычного места охоты на какое-то время. И это очень хорошо. Но что же здесь хорошего, мон капитан? Во-первых, ясно, что венецианцы раскачиваются довольно долго, ведь информация о нас должна была дойти до Венеции довольно быстро. А если так, то мы можем неплохо поживиться в этих охотничих ь угодьях. Во-вторых, в Венеции могут сделать неверный вывод, будто бы нас чем-то интересует именно этот район возле Анконы, и будут держать здесь своих охотничих ь псов, а мы тем временем исчезнем ненадолго. чтобы появиться в другом месте. И в каком же? На пути между Венецией и Триестом нас без сомнения уже заметили. И скоро начнется гонка на выживание, где очень многое будет зависеть от выучки команды, ветра и меткости бахира. Ему представится прекрасная возможность доказать еще раз, что он прирожденный канонир. А пока, а пока лежим в дрейфе. Изображаем зазнавшихся разгильдяев, которые не замечают опасность. Со стороны это так и выглядело. Восемь венецианских кораблей довольно быстро приближались к л е ж а щ е й в дрейфе Шахин, команда к о т о р о й якобы, и в ус не дула, проявляя поразительную беспечность после удачной охоты на местных купцов. И лишь когда расстояние между противниками сократилось до пары миль, турки наконец-то проснулись. Шахин быстро поставила паруса и бросилась на утёк вдоль берега в сторону пролива Атранто. Фрегаты и п а л а к р ы сразу же начали отставать, но бывшие в составе венецианской эскадры шебеки прочно сели на хвост. Как небыстроходна была Шахин, но уйти от своих однотипных собратьев не получалось. Так продолжалось довольно долго. Паруса от ставших венецианских кораблей уже исчезли за горизонтом. Но два злобных гончих пса не прекращали преследования потерявшей осторожность лисы. Скорость у всех троих была примерно одинакова. Расстояние между противниками с самого начала погони практически не изменилось, и исход погони могла решить любая случайность. Но Иван не собирался ждать этой случайности, а решил устроить ее сам. Неожиданно парус нагрот мачте Шахин заполоскал. Ирей вывернулся под непривычным углом. Для любого наблюдателя со стороны картина была предельно ясной: у турок что-то случилось с такелажем г р о т мачты. Шахин сбавил ход, и расстояние между ней и преследователями стало быстро сокращаться. Но управление турецкой ш е б е к а сохранило, поэтому старалась держать курс кормой к противнику. На палубе действовала группа паники. создавая видимость полной неразберихи. Однако канониры заняли места у орудий, спрятавшись за фальшбортом. Шахин была готова к бою. Иван молча наблюдал за приближающимся противником. Расстояние было еще великовато для прицельной стрельбы, поэтому венецианцы огня не открывали, стараясь подойти поближе. В том, что з о р в а в ш и е с я турки уже не смогут сбежать, они похоже не сомневались. Тем более никакой опасности для себя эти добрые католики, собравшиеся покарать наглых магометан, не чувствовали. С головной шебеки уже хорошо рассмотрели Шахин, поэтому были уверены, что на турецком корабле нет кормовых орудий. Замаскированные щиты фальшборте снова закрывали две кормовые пушки, возле которых притаились канониры во главе с Бахиром, который уже взял на прицел ближайшего противника. И теперь лишь ждал команды на открытие огня. Иван тоже ждал до последнего. Весь расчет строился на мастерстве Бахира. Если удастся первым же залпом сбить ход головному вражескому кораблю, то второй может и не решиться продолжать преследование. Ввязываться в длительный бой не хотелось. Случайные попадания никто не отменял. Да и задачу свою в районе Анконы Шахин по большому счету выполнила. И теперь предстоит смена охотничих ь угодий. Только сейчас Иван до конца осознал, какую проблему может создать для противника быстроходный рейдер одиночка. Ведь никто не знает, где он нанесет удар в следующий раз. И это по неволе заставит противника бросить большие силы на его обнаружение и ликвидацию. А тем временем резко просядут грузоперевозки. Купцы пастерегуса выходить в море. И пока есть опасность нападения, венецианцы будут вынуждены ввести систему конвоев, как делали это одно время испанцы для защиты от пиратов при доставке ценностей из Нового Света в Европу. Название Золотой флот и Серебряный флот говорили сами за себя. То же самое, только в меньших масштабах, может возникнуть и в Адриатике, ведь происходящее не укладывается в с о з н а н и и благородных венецианских сеньоров. Какая-то турецкая б л о х а совершенно безнаказанно резвится в ее владениях. Давно такого не было. Капитан, дистанция, могу стрелять. в о з г л а с Бахира отвлек от размышлений. Иван еще раз окинул взглядом оба корабля противника и разрешил открыть огонь по готовности. Больше г о Бахиру и не требовалось. Упали маскировочные щиты и сразу же грянул выстрел левого орудия. Иван с з а м и р а н и е м сердца следил за целью, попадет или не попадет. Все же дистанция великовата для прицельной стрельбы. Левая пушка была заряжена книппелем, правая картечью. Если все пойдет как и задумано, то венецианцам будет н е д о п р е с л е д о в а н и е И Бахир не подвел, снова доказав, что он артиллерист от бога. Выпущенный книппель попал исключительно удачно. Перебил штаги Кливеров. и ударил чуть ниже середины фокмачты, переломив ее пополам. Под напором ветра обломок мачты с реем и парусом рухнул на палубу, накрыв весь бак, где приготовились к стрельбе канониры носовых пушек и ждали в готовности абордажники. Но на этом дело не кончилось. Бахир сразу же бросился к правому орудию и послал заряд картечи в образовавшуюся кучу молу на палубе венецианской шебеки. Большой ли урон противнику нанес этот выстрел неизвестно, но своей цели он достиг. Шебека рыскнула и ее развернуло бортом к ветру. Венецианцы так увлеклись погоней, что фактически сами себя поставили под продольный залп. В этом положении трудно попасть с такой дистанции, но за то уж если попал, как бы то ни было, боевой дух венецианских сеньоров резко угас. Пострадавшая Шебека. осталось лежать в дрейфе с заполоскавшими парусами, а вторая пошла ей на помощь, прекратив преследование, что вызвало радостные крики на палубе Шахин. Впечатленный такой точной стрельбой старший офицер тут же стал предлагать добить поврежденного противника, ведя огонь с дальней дистанции, но Иван лишь покачал головой: "Нет, месье Жан, идем прежним курсом вдоль берега. Но почему, мон капитан?" Ведь с таким канониром мы можем разделать на дрова их обоих с большой дистанции. Нам это не надо. Наоборот, надо создать у венецианцев уверенность, что они, пусть и таким образом, но все же выполнили свою задачу, заставили обнаглевших турок спасаться бегством. Если мы утопим их обоих, то командующий венецианской эскадрой долго ничего не узнает и может послать еще кого-то на помощь. А так по крайней мере один из них быстро вернется и доложит, что турецкий пират трусливо сбежал из Адриатики. Все успокоится, купцы снова выйдут в море, и мы можем нанести визит в северную часть Адриатики, устроить охоту на маршруте между Венецией и Триестом. Ведь именно там идет основной поток перевозки грузов. Хм, хитро, я и не подумал, мон капитан. Как жаль, что вас не было с нами в Карибском море. Уж там с вашей светлой головой можно было бы развернуться. Увы, месье Жан, когда вы бороздили просторы Карибского моря, я был еще ребенком, а потом пришли т р и н и д а ц ы и в итоге вы оказались здесь, на Шахин. Увы, против фактов не попрёшь. Так что теперь, мон капитан, драпаем так, как будто за нами черти из п р е и с п о д н е й гонятся. Да. Идем в сторону Атранто, чтобы наши уважаемые сеньоры не заподозрили иного. Как стемнеет, развернемся и возьмем ближе к восточному берегу. По дороге зайдем в Рагузу, может быть, какие-то новости от адмирала. Хоть такое и маловероятно, но все же. А вот новости из Истанбула должны быть обязательно.